Вернулись почти все. В точности, как несколько дней назад, когда министр внутренних дел должен был объяснять премьеру, от чего это так отличалось по мощности бомбы, которую он велел заложить, от бомбы, которая рванула на самом деле, так и сейчас, в истории с миграцией выявился серьезнейший сбой в механизме передачи приказов. И опыт неустанно учит нас, приняв в дотошное рассмотрение множество подобных случаев и преистекших от всего последствий, что и жертвы вносят свой посильный вклад в те беды, что обрушиваются на них. Видные и ответственные члены комитета были так заняты политическими дебатами, из коих ни один, как будет явствовать из дальнейшего, не вывел на уровень лиц принимающих решения и стало быть более пригодных для безупречного исполнения плана Ксенофонт, что не то чтобы позабыли а даже не вспомнили убедиться в том, что с военными властями потолковали об отъезде и не просто потолковали, но и добились толку. Нескольким семьям, пяти-шести, если быть точным, удалось перейти границу у одного из блокпостов, и то лишь потому, что юный офицер поверил не столько их клятвенным заверениям в кристальной идеологической чистоте и беззаветной преданности режиму, сколько настойчивым утверждениям о том, что мол правительство в курсе дела и не возражает. Тем не менее, чтобы отделаться от внезапно обуявших его сомнений, офицерик позвонил на два соседних блокпоста и услышал от сидевших там коллег милосердное напоминание, что приказ, отданный армии с начала блокады, двояких толкований не допускал и требовал не пропускать никого. Никого решительно, даже если человек спешит спасти отца от самовиселицы. или, добежав до лесной сторожки, произвести на свет дитя. А когда услышал, то, испугавшись, что принял неправильное решение, которое наверняка будет воспринято как выпиющее, а, вероятно, и заранее обдуманное неповиновение приказу, чреватое судом военного трибунала и более чем вероятным разжалованием, крикнул своим солдатам, чтобы немедля опустили шлагбаум, заблокировав таким образом дитя. растянувшуюся по шоссе километровую вереницу автомобилей, нагруженных выше крыши. Дождь не унимался. Излишне говорить, что члены комитета, внезапно призванные к ответственности, не остались сидеть сложа руки в ожидании, когда чермное море раступится перед ними от края до края. Они принялись в тот час названивать всем маломальски влиятельным лицам, которых, по их мнению, можно было вырвать из сладкого предрассветного сна, не вызвав при этом чрезмерного раздражения, и сложный случай над полагать разрешился бы наилучшим образом и к удовольствию беженцев, если бы не свирепая несговорчивость министра обороны заявившего без моего приказа, чтоб ни одна живая душа не прошла. Как, вероятно, уже догадался наш смыщлённый читатель, Члены комитета о нем позабыли. Уместно будет, впрочем, сказать, что военный министр – это еще не все, что есть над ним, и премьер, которому тот обязан внимать и повиноваться, а выше их обоих имеется еще и глава государства, которого они оба в той же, если не в большей степени, должны слушаться. Хотя, по правде сказать, в большинстве случаев исключительно для вида и проформа ради – Ну, так оно и вышло, что после ожесточённой диалектической схватки межминистром обороны и премьером, схватки, где аргументы летели с обеих сторон подобно трассирующим очередям, первый то бишь военный капитулировал перед вторым, то есть перед первым. Не охотно, само собой, скрипя сердце, разумеется, но всё же сдался. Читателю до смерти хочется узнать, каков же был тот довод Столь же неотразимо розящий и столь решающий, которым приведён был к повиновению строптивый оппонент, а довод был прост и прямо: "Дорогой мой министр", сказал ему глава кабинета, "раскиньте мозгами и представьте себе, что будет завтра, если сегодня мы закроем ворота перед людьми, проголосовавшими за нас". Если мне не изменяет память, приказ исходил от кабинета министров и предписывал не выпускать никого. Восхищаюсь вашей памятью. Однако приказы время от времени следует вида изменять, если возникает в этом необходимость, а именно она сейчас и возникла. Не понимаю. Я поясню. Завтра, когда мы разгадаем эту головоломку, когда мы раздавим кромолу, а страсти улягутся, Будут назначены новые выборы, так ведь? Так. А если так, неужели вы всерьёз полагаете, что люди, которых мы отвергли, снова проголосуют за нас? Да, вероятнее всего, не проголосуют. А ведь нам нужны их голоса. Припомните-ка, что ПЦ дышит отнюдь не на ладан, а нам в затылок и наступают на пятки. А, теперь понял. В таком случае распорядитесь, чтобы беженцам из столицы не чинили препятствий. Будет исполнено. Премьер дал отбой, взглянул на часы и сказал жене: "Кажется, я смогу поспать ещё часика полтора-два", а потом добавил: "Сильно сомневаюсь, что этот субъект войдёт в состав нового кабинета. Ты не должен допускать, чтобы к тебе относились без должного уважения", сказала на это дрожащая половина. Ко мне все относятся с должным уважением, но при этом злоупотребляют моей добротой. Я это и хотела сказать, ответила жена и погасила свет. Но не прошло и 5 минут, как вновь затрепежжал телефон. Это снова был министр обороны. Прошу извинить, что лишаю вас столь заслуженного покоя, но, к сожалению, мне ничего другого не остаётся. Что ещё стряслось? Мы не предусмотрели кое-чего. Чего именно, спросил премьер, не давая себе труда скрыть досаду, вызванную множественным числом местоимения. Мелочи, но очень важные мелочи. Не теряйте времени к делу. Я спрашиваю себя, а можно ли быть уверенными, что вся эта публика принадлежит к нашим сторонникам? Я спрашиваю себя, имеем ли мы право ограничиваться их голословным утверждениям о том, что мол голосовали за нас, я спрашиваю себя, а не было ли в одной из тех сотен машин, что стоят на шоссе, агентов смуты, готовых заразить белой чумой пока ещё не затронутые ею части нашей отчизны. При мысли о возможном промыхе у премьера сжалось сердце. Да, эту возможность исключить нельзя, пробормотал он. Именно поэтому я и взял на себя смелость позвонить в столь неурочный час, сказал министр обороны Дворачевый Эвинд. Молчание, последовавшее за этими словами, в очередной раз продемонстрировало, что время не имеет ничего общего с тем, что сообщают о нём часы. Штуковенки, сделанные из пружинок, которые не мыслят, и из шестерёнок, которые не чувствуют, хоренонки из виздюленки, лишенной той субстанции, которая позволяет вообразить, что пять ничтожных секунд — первая, вторая, третья, четвертая, пятая — были для одной стороны жесточайшей пыткой, а для другой — наивысшим блаженством. В рукавом пижамной куртке, так, кстати, оказавшемся под и над рукой, премьер оттер со лба обильную испарину, а потом, тщательно подбирая слова, произнес «В самом деле...» Ситуация требует иного подхода, завершенного, вдумчивого рассмотрения. Односторонний подход здесь может быть губителен. Совершенно согласен. Но ну, так и как же обстоят дела в настоящее минуту, осведомился премьер. Да повсюду наблюдается известная нервозность, кое-где, чтобы унять страсти, пришлось даже стрелять в воздух. Что вы, как министр обороны, можете предложить? в более благоприятных для манёвра условиях я бы атаковал, но сейчас, когда магистраль забита наглухо, это бесполезно. Атаковал? Ну да, двинул бы танки. Ага, ага, что ж, это прекрасно. А что будет, когда первый танк заедет в морду переднему автомобилю? Я знаю, что у машин нет морды, это просто выражение такое. Ну, как правило, люди, увидев, что на них едет танк, пугаются. Но не вы ли только что сказали, что дороги забиты наглухо? Сказал. И потому передней машине не очень легко будет сдать назад. Да не то чтобы не очень легко, а скорее очень трудно. Но если мы не пропустим их, им волей-неволей придется это сделать. Однако же не в такой ситуации, когда танки... со своими наведёнными в душу орудиями вызовут панику. Это верно. Иными словами, выхода вы не видите. Подвёл итог премьер, почувствовав, что перехватил инициативу, а заодно и бразды правления. Вынужден в этом, к сожалению, признаться. Ну, ладно, так или иначе я благодарю вас, что указали мне на тот аспект, который прежде ускользал от моего внимания. Со всяким может случиться. Со всяким да, но не со мной. но вам столько надо держать в голове, что теперь, ломая ее над проблемой, которую не сумел решить мой министр обороны, буду держать в ней еще и это. Если вы ставите вопрос так, я готов подать в отставку. Я не слышал этих слов и не верю, что вы их произнесли. Как вам будет угодно. Наступило молчание, на этот раз непродолжительное, всего секунды на три, в течении которых жесточайшая мука и наивысшее блаженство поняли, что поменялись местами. В это время зазвонил другой телефон. Трубку сняла жена премьера, спросила, с кем говорит, а потом, зажав микрофон ладонью, шипнула мужу: "Министр внутренних дел". Премьер знаком показал, пусть мол подождёт, и продолжал давать распоряжения министру обороны. Стрельбы в воздух больше не надо. А надо стабилизировать ситуацию, пока мы не примем надлежащих мер. А водителям передовых машин сообщите, что правительство собралось на заседание и изучает вопрос, так что есть надежда, что в самом скором будущем примет решение и даст директивы, которые послужат ко благу Отчизны и национальной безопасности. И сделайте особый упор на эти слова. Позвольте вам напомнить, господин премьер-министр, что количество машин на границе исчисляется уже сотнями. И что же, мы не сможем донести ваш посыл до всех. Будьте спокойны. Как только на каждом блокпосту о нём узнают водители передовых машин, весть, как пламя по шнуру дойдёт до хвоста колонны, будет исполнена. Держите меня в курсе дела. Будет исполнено. Следующий разговор с министром внутренних дел получился иным. Не тратьте времени на доклад о том, что происходит, я в курсе дела. Но, может быть, вам не сказали, что войска открыли огонь, больше не будут. А. Необходимо сейчас вернуть их всех назад. Но если армия не смогла, не смогла и смочь не могла, вы ведь не хотели бы, я думаю, чтобы министр обороны применил танки. Разумеется, нет, господин премьер. С этой минуты вся ответственность на вас. Полиция тут не справится, а военными я не распоряжаюсь. Да я и не рассчитывал на вашу полицию и начальником генерального штаба вас назначать не собирался. Боюсь, что не вполне понимаю. Растолкайте своего лучшего спичрайтера, растолкуйте ему задачу и засадите за работу, а сами тем временем дайте сообщение, что министр внутренних дел в 6:00 вечера выступит по радио. Телевидение и газеты оставим на потом. Радио в данном случае важнее всего прочего. Сейчас уже почти 5. Можно было и не говорить, у меня есть часы. Простите, я хотел только сказать, что времени очень мало. Если ваш спичрайтер не в состоянии за четверть часа сочинить 30 строк, самое лучшее будет выставить его вон. А что он должен написать? Что-нибудь урезонивающее, призывающее граждан вернуться в свою столицу взывающая к их патриотическому пылу, укоряющая, что мол оставили родной город на произвол толпы смутьянов, а так поступать негоже, да и пусть добавит, что все, проголосовавшие за политические партии, включая и ПЦ, нашу главную соперницу, так вот, все они находятся на передовой, защищая демократию, и ещё пусть напишет что их очаги, брошенные без защиты, будут разграблены ордами мятежников. А вот про то, что мы сами в случае надобности туда вломимся, говорить не надо. Ещё можем добавить, что правительство будет рассматривать каждого, кто решит вернуться домой, каков бы ни был его возраст и социальное положение, как и пропагандиста законности. Слово пропагандист мне не нравится, слишком уж вульгарно звучит. Тогда можно сказать провозвестника, защитника, глашатая и стойкого поборника. Поборник хорошее слово, звучит мужественно и воинственно. Защитник же отдаёт каким-то оттенком пассивности, а глашатай вообще что-то такое средневековое, тогда как в поборнике слышится борьба, чувствуется наступательный боевой дух. Надеюсь, людей на шоссе пройдёт. Мой дорогой, мне кажется, что чересчур раннее пробуждение губительно сказалось на ваших мыслительных способностях. Я ставлю свою должность против пуговицы, что сейчас приёмники во всех машинах включены, и важно только, чтобы объявление было передано и потом повторялось ежеминутно. Я опасаюсь, господин премьер-министр, вот чего. Настроение у людей не такое, чтобы Они дали себя убедить. Если мы объявим, что вскоре будет передано правительственное сообщение, они вероятнее всего решат, что мы разрешили проезд, и последствия их разочарования могут быть тяжелейшими. Всё очень просто. Ваш спичрайтер должен будет доказать, что не зря ест свой хлеб и всё прочее, что покупает на наши деньги. Так вот, пусть растарается по части лексики и стилистики. Мне тут кое-что пришло в голову. Вы позволите изложить мысль? Излагайте вашу мысль, но учтите, времени у нас в обрез, сейчас уже 5 минут шестого. Действие было бы несопоставимо более сильным, если бы к народу обратились вы, господин премьер. Не сомневаюсь в этом ни капельки. В таком случае почему бы не? Потому что мне стоит приберечь себя для другого, более подобающего. Ага, ага, кажется, я понимаю. Это ведь всего лишь вопрос здравого смысла, или иначе говоря, и иерархии, и примерно так же задевало бы достоинство первого лица государства, если бы оно лицо это, а не государство, но и государство в лице своего главы обратилось к скольким-то там водителям с просьбой не создавать пробку. Точно так же и премьер-министр должен быть защищён от всего, что так или иначе может уронить его престиж. и статус исполнительной власти, которую он представляет. Кажется, я ухватил вашу мысль. Как славно, это значит, что вы, наконец, полностью проснулись. Точно так, господин премьер-министр. В таком случае из-за дела не позднее восьми часов дороги должны быть свободны, а телевидение пусть снимает это сверху и с земли. Надо, чтобы репортаж увидела вся страна. Сделаем все, что сможем. Ни что сможете. А что надо для того, чтобы добиться тех результатов, которые я только что определил? И не дав собеседнику времени ответить, премьер дал отбой. Вот такие речи от тебя и слышать приятно, сказала жена. Ещё бы, до пекло. А что ты с ним сделаешь, если он не выполнит твоё задание? Скажу, чтоб в вечичке собирал. Как министр обороны, именно так. «Но ты же не можешь увольнять министров, как я рассчитываю, проворовавшуюся прислугу?» «А они и есть проворовавшаяся прислуга». «Ну да, но тебе же потом приходится нанимать новых?» «Тут стоит подумать основательно и спокойно. О чем именно?» «Предпочитаю сейчас не говорить об этом». «Я твоя жена. Нас никто не слышит. Твои секреты — это мои секреты». «Речь о том, что с учетом того, сколь сложна ситуация...» Никто не удивится, если я возьму на себя и внутренние дела, и оборону. Наоборот, чрезвычайное положение как бы отразится в структурах и функционировании правительства. Да, да, предельная централизация, максимальная концентрация власти в одних руках. Вот что сейчас может стоять на повестке дня. Немалый риск, ты ведь можешь либо всё получить, либо всё потерять. Это так. Но если мне удастся возобладать над кромолой невиданной доселе нигде и никогда, над кромолой избравшей своей мишенью самую чувствительную точку всей системы парламентаризм, то история занесёт меня в скряжали, отведёт мне почётное, единственное в своём роде место, подобающее спасителю демократии. "А я стану гордиться тобой, как никто и никогда не гордился", прошептала жена со zmiненной гибкостью, придвинувшись к нему, как если бы к ней внезапно прикоснулась волшебная палочка редкостного сладострастия в смеси телесной похоти и политического воодушевления. Однако муж, памятуя о серьёзности переживаемого момента, резко отбросил в сторону постельное бельё и сказал: следить за развитием событий буду из кабинета, а ты спи. В жениной голове промелькнула мысль о том, что в столь критической ситуации, когда моральная поддержка была бы буквально на вес золота, если бы можно было её взвесить. Кодекс базовых супружеских отношений в разделе взаимопомощи наверняка предписывает немедленно встать с постели, И своими руками, не тревожа прислугу, приготовить мужу бодрящего и освежающего чаю с чем-нибудь присущим ему, вроде печенья или коржика, однако она, расстроенная и разочарованная, угнетённая разгоревшимся бы и тотчас угасшим вожделением, повернулась на другой бок и крепко закрыла глаза в робкой надежде, что сон сумеет всё же из остатков организовать ей маленькую, сугубо приватную эротическую фантазию. А премьер-министр, чужды разочарованиям, оставленным им позади, набросил поверх полосатой пижамы шёлковое китайское покрывало, с вышитыми на нём экзотическими пагодами и золотыми слонами, и вошёл в кабинет, где сначала зажёг весь свет, а потом включил радио и телевизор. На экране висела неподвижная заставка, потому что в этот ранний час вещание ещё не началось. А вот по всем программам радио оживлённо бормотали о чудовищной пробке на автостраде, пространно распинались, что с полнейшей очевидностью следует, что речь идёт о массовой попытке горожан вырваться из злощастного мешка, в который на свою голову превратилась столица. Впрочем, не было недостатка и в комментариях относительно ближайших последствий этого транспортного коллапса. Ибо он парализует и проезд большегрузных трейлеров и фургонов, обеспечивающих город всем необходимым. Комментаторы еще не ведали, что фуры эти, благодаря суровой решимости военных, уже остановлены в трех километрах от границы. Радиорепортеры на мотоциклах сновали вдоль исполинской вереницы машин, расспрашивали водителей и подтверждали вновь и вновь, что в самом деле речь идет об акции коллективной фургоны, организованный от и до, сплотивший тысячи семей, которые решили сбежать от тирании, и из той невыносимой атмосферы, что установилась в столице по милости подрывных сил, иные главы семейств жаловались на задержку. «Мы здесь уже почти три часа, а очередь не продвинулась ни на миллиметр. Иные на предательство. Нам обещали, что проедем без проблем, и вот вам блистательный результат. Правительство бросило нас на произвол судьбы», Если никуда хуже. А когда предоставилась возможность выехать, у них хватило без стыдства захлопнуть дверь у нас перед носом. Нервы у всех были взвинчены, дети плакали, старики были измучены до последней крайности, мужчины, оставшись без сигарет, пребывали в бешенстве, женщины тщетно старались привести хоть в какой-то порядок безнадежный семейный хаос. Одна из машин предприняла попытку развернуться-довернуться в город, Но вынуждена была отказаться от своего намерения под залпом проклятий и градом угроз, трусы, паршивые овцы, белобультенники, дерьмо собачье предатели с волычи, теперь понятно, зачем вы здесь, внедрились в среду порядочных людей, чтобы деморализовать нас, расшатать наше единство. Не думайте, что позволим вам сбежать. Сейчас вот колёса снимем. Может, тогда научитесь уважать чужое страдание. В кабинете премьера раздался звонок. Это мог быть министр обороны или внутренних дел или президент. Оказалось, что президент. Что происходит? Отчего меня своевременно не проинформировали о столпотворении на выездах из города? Господин президент, ситуация под контролем, и очень скоро всё будет улажено. Тем не менее, вы обязаны были сообщить мне о происходящем. Вам полагалось бы сделать это. Я решил и целиком беру на себя ответственность за своё решение, что нет оснований прерывать ваш сон, но так или иначе сам намеревался минут через 20 позвонить вам, господин президент, ну или через полчаса. И повторяю, что ответственность полностью лежит на мне. Хорошо, хорошо, похвальное намерение, и я вам за него благодарен. Однако же, если бы не здоровая привычка моей жены подниматься очень рано, Президент и сейчас бы еще спал, а страна меж тем пылала. «Она не пылает, господин президент. Мы приняли все надлежащие меры. Только не говорите, что приказали разбомбить автоколонны. Вы давно уж могли убедиться, господин президент, что это не мой стиль». «Да это я так, пошутил неудачно. Разумеется, я и представить не могу, что вы способны на такое варварство. Очень скоро по радио сообщат». что в шесть часов будет передано обращение министра внутренних дел, ага-ага, уже сообщают, а потом повторят и еще не раз. Так что все организовано, господин президент. Что ж, признаю это уже кое-что. Я убежден, господин президент, я твердо и непреложно уверен, что нам удастся убедить их всех, спокойно и соблюдая порядок, вернуться по домам. А если не удастся... А если не удастся, правительство в полном составе уйдёт в отставку. Даже не начинайте эти фокусы. Знаете ведь, не хуже меня, что в такой ситуации я не приму отставки кабинета, даже если бы и хотел. Да, конечно, но сказать я всё же был обязан. Ладно, раз уж я всё равно проснулся, не забывайте докладывать мне о происходящем.